Сын вечерней звезды. То не солнце ли заходит над равниной водяною, Или то раненый фламинго тихо плавает, летает, Обогряет волны кровью, кровью падающей с перьев, Наполняет воздух блеском, блеском длинных красных перьев. Да, то солнце утопает, Погружаясь в гитчегюме. Небеса горят багрянцем, Воды блещут алой краской. Нет, то плавает фламинго, В волны красные ныряя. К небесам простер он крылья И окрасил волны кровью. Огонек звезды вечерний — Тает, в пурпуре трепещет, В полумгле висит над морем. Нет, то вампум серебрится На груди владыки жизни, То великий дух проходит Над темнеющим закатом. На закат смотрел с восторгом долго-долго старый Ягу. Вдруг воскликнул: «Посмотрите, посмотрите на священный огонек звезды вечерней! Вы услышите сказание о волшебнике Асео, что сошел с звезды вечерней в незапамятные годы». В дни, когда еще для смертных небеса и сами боги были ближе и доступней, жил на севере охотник с молодыми дочерями. Десять было их красавиц, стройных, гибких, словно ива, но прекрасней всех между ними а вини была меньшая. Вышли девушки все замуж. Все за воинов отважных, а вини одна не скоро жениха себе сыскала. Своенравно и сурова, молчаливая и печально вини была и долго женихов, красавцев юных прогоняла прочь с насмешкой, а потом взяла да вышла за убогого. Оссео, нищий, старый, безобразный, вечно кашлял он, как белка. Ах, но сердце у Оссео было юным и прекрасным. Он сошел с звезды заката, он был сын звезды вечерней, сын звезды любви и страсти». И агония, и чары, и краса, и блеск лучистый, Все в груди его таилось, все в речах его сверкало. Женихи, любовь которых о вине отвергла гордо, Енадизи в ожерельях, в пышных перьях, Ярких красках насмехались над нею. Но она им так сказала, что за дело мне до ваших ожерельей, красок, перьев и насмешек непристойных. Я счастлива, Заосео. Раз в ненастный темный вечер шли веселую толпою на веселый праздник сестры, шли на званый пир с мужьями. Тихо следовал за ними с молодой женой Осео. Все шутили и смеялись, и эти двое шли в молчании. На закат смотрела Осео, взор подняв, как бы с мольбою, отставал, смотрел с мольбою на звезду любви, и страсти, на трепещущий и нежный огонек звезды вечерний. Не расслышали все сестры, как шептала о тихо, «Ах, что вен не меши ноза! Сжалься, сжалься, о, отец мой!» «Слышишь?» — старшая сказала, «он отца чем-то просит». Право, жаль, что старикашка не споткнется на дороге, головы себе не сломит. И смеялись сестры злобно непристойным громким смехом. На пути их, в дебрях леса, дуб лежал, погибший в бурю. Дуб-гигант, покрытый мохом, полузгнивший под листвою, почерневший и дуплистый. Увидав его Асео, И спустил вдруг крик тоскливый, И вдупло, как в яму, прыгнул, старым, дряхлым, безобразным он упал в него, А вышел сильным, стройным и высоким статным юношей. Красавцем. Так вернулась к Асео, красота его и юность. Но, увы, за ним мгновенно Авини преобразилась. Стала древнею старухой, дряхлой жалкою старухой, Поплелась с клюкой, согнувшись, И смеялись все над нею непристойным громким смехом. Но Сео не смеялся, Авини он не покинул, Нежно взял ее сухую руку, темную в морщинах, как дубовый лист зимою, Называл своею милой, милым другом не муша. И пришел с ней к месту пира, сел за трапезу в вигваме. Тот вигвам в лесу построен в честь святой звезды заката. Очарованный мечтами на перу сидел Сэо. Все шутили, веселились, но печален был Сэо. Не притронул он к пище, не сказал ни с кем ни слова, не слыхал речей веселых, лишь смотрел с тоской во взоре то на вини, то кверху на сверкающие звезды. И пронесся тихий шепот, Тихий голос, зазвучавший Из воздушного пространства От далеких звезд небесных, Мелодично, смутно, нежно говорило Но, Сео, о возлюбленный, О сын мой, тяготели над тобою Чары злобы, темной силы, Но разрушены те чары, Встань, приди ко мне, Асео. Яств отведы этих дивных, Яств вкуси благословенных, Что стоят перед тобою, В них волшебная есть сила, Их вкусив, ты станешь духом. Все твои котлы и блюда Непростой посудой будут, Серебром котлы заблещут, Блюда в вампум превратятся, Будут все огнем светиться Раковин пурпурных, И спадет проклятие с женщин Иго тягостной работы, В птиц они все превратятся, Засияют звездным светом, Ярким отблеском заката На вечерних нежных тучках. Так сказал небесный голос, Но слова его понятны Были только для Осео. Остальным же он казался грустным пением во Ванейсы, пением птиц во мраке леса, в отдаленных чащах леса. Вдруг жилище задрожало, зашаталось, задрожало, и почувствовали гости, что возносятся на воздух, в небеса к далеким звездам, в темноте ветвистых сосен плыл вигвам минуя ветви. Миновал? И вот все блюда засияли алой краской, Все котлы из сизой глины В миг серебряными стали, Все шесты вегва ярко засверкали в звездном свете, Как серебряные прутья, А его простая кровля, Как жуков блестящих крылья. Поглядел кругом Осео и увидел, что и сестры, и мужья, сестер, красавиц В разных птиц все превратились. Были тут скворцы с дроздами, мыли сойки и сороки, И все прыгали, порхали, охарашивались, пели, щеголяли блеском перьев, Распускали хвост, как веер». Только Авени осталась дряхлой, жалкою старухой и в тоске сидела молча. Но, взглянувши вверх, Асео испустил вдруг крик тоскливый, вопля чаянья, как прежде, над дуплистым старым дубом, и мгновенно к ней вернулась красота ее и юность». Все ее лохмотью стали Белым мехом горностая, А клюка пером блестящим, Да, серебряным, блестящим, И опять вигвам поднялся, В облаках поплыл прозрачных По воздушному течению И пристал к звезде вечерней. На звезду спустил тихо, Как снежинка на снежи. Как листок на волны речки, как пушок репейный в воду. Там с приветливой улыбкой вышел к ним отец Сео. Старец с кротким ясным взором, с серебристыми кудрями, и сказал «Повесь, Осео клетку с птицами своими, клетку с пестрой птичьей стаей у дверей в моем вигваме». У дверей, повесив клетку, Он вошел в Вигвам с женою. И тогда отец Асео, властелин звезды вечерней, им сказал, «О моя Ассео, я мольбы твою слышал, Возвратил тебе, Ассео, красоту твою и юность, Превратил сестер с мужьями в разноперых птиц За шутки, за насмешки над тобою». Не сумел никто между ними оценить в убогом старце, в жалком образе калеки, сердца пылкого осео, сердца вечно молодого. Только вини сумела оценить тебя, осео. Там, на звездочке, что светит от звезды вечерней влево, Чародей живет, вебина, дух и зависти, и злобы. Превратил тебя он в старца. Береги лучей, вебина, в них волшебная есть сила. Это стрелы чародея. Долго в мире и согласие, на звезде вечерней мирной жил с отцом своим осео. Долго в клетке над вигвамом птицы пели и порхали на серебряных шесточках, и супруга молодая родила Асео сына. В мать он вышел красотою, а в отца дородным да видом. Мальчик рос, мужал с летами, и отец ему в утеху сделал лук и стрел наделал, отворил большую клетку и пустил всех птиц на волю, чтоб, стреляя в теток, в дядей, позабавился малютка». Там и сям они кружились, наполняя воздух звонким пением счастья и свободы, блеском перьев разноцветных, но напряг свой лук упругий, запустил стрелу из лука мальчик, маленький охотник, И упала с ветки птичка в ярких перышках на землю, на смерть раненная в сердце. Но. «О чудо! Уж не птицу видит он перед собою, А красавицу молодую с роковой стрелою в сердце!» Кровь ее едва упала на священную планету, как разрушились очары. И стрелок отважный юный вдруг почувствовал, что кто-то по воздушному пространству в облаках его спускает на зеленый злачный остров посреди большого моря. Вслед за ним блестящей стаей птицы падали, Летали, как осеннюю порою, листья падают пестрея, А за птицами спустился и вигвам с блестящей кровлей На серебряных стропилах и принес с собой Ассео, Авини принес с собою. Вновь тут птицы превратились — Получили образ смертных, образ смертных, но не рост их. Все пигмеями остались, да, пигмеями, покведжис, И на острове скалистом, на его прибрежных мелях, И до ныне хороводы водят летними ночами под вечернюю звездою. Это их черток блестящий виден в тихий летний вечер. Рыбаки с прибрежья часто слышат их веселый говор, видят танцы в завязанном свете. Кончив свой рассказ чудесный, кончив сказку, старый Ягу всех гостей обвел глазами и торжественно промолвил — Есть возвышенные души, есть непонятые люди. Я знавал таких немало. Зобоскалы их нередко, даже насмех поднимают. Но насмешники должны бы чаще думать об осево. Очарованные гости. Повесть слушали с восторгом, И рассказчика хвалили, Но шептались друг с другом, Неужели сео ягу? Мы же тетушки и дяди. После снова чай боябас. Пел им песню любви томления, Пел им нежно, сладкозвучно Из с задумчивой печалью Песню девушки, скорбящей О болгонкине, о милом. Горе мне, когда о милом, ахамилом я мечтаю, все о нем томлюсь, тоскую, об оболгонке милом. Ах, когда мы расставались, Он на память дал мне вампум, Белоснежный дал мне вампум, Мой возлюбленный Алгонкин, Я пойду с тобой, шептал он, ах, в твою страну родную, о, позволь мне, прошептал он, Мой возлюбленный. Алгонкин, далеко я отвечала, далеко я прошептала, Ах, страна моя родная, мой возлюбленный Алгонкин. Обернувшись, я глядела, на него с тоской глядела, И в мои глядела ночи, мой возлюбленный Алгонкин. Он один стоял под ивой, под густой плакучей ивой, Что роняла слезы в воду мой возлюбленный Алгонкин. Горе мне, когда милом, ах, о милом я мечтаю, все о нем томлюсь тоскую, об Алгонкине о милом. Вот как праздновали свадьбу, вот как пир увеселяли, попок киви с бурной пляской Ягу сказкой волшебной, чай бояба с снежной песней. С песней кончился и праздник, разошлись со свадьбы гости и оставили счастливых Гаявату с миннегагой под покровом темной ночи.